Облака плыли перед луной в ночном небе. Гестия смотрела на серые линии облаков в небесах, пересекая городские улицы. Её семья отправилась в подземелье, и их миссия началась. Несмотря на позднее время, некоторые люди продолжали отдыхать в барах и ресторанах на северо-западной главной улице, пути авантюристов. Гестия проходила мимо освещаемых лампами с магическими камнями участков, до неё доносились обрывки разговоров. Четвертый блок седьмого района – таким был адрес, указанный в документе, описывавшем миссию, порученную ей семье. Там она должна кого-то ждать. Адрес был неподалеку от тайной комнаты под церковью, которую богиня когда-то называла своим домом. Проще говоря, ей нужно было пройти в бедный спальный район. Гести оказалась на значенном месте и осмотрелась. На этой улице не было ламп, облака в небе почти не пропускали лучи лунного света в темную аллею, из рядов домов не было слышно ни единого звука, будто никто в них не жил. Единственным ориентиром, который нашла богиня, был знак четвёртый блок, прибитый гвоздями к деревянному шесту на углу улицы. Все в этом переулке порождало у богини ощущение, что что-то вот-вот появится. И это ощущение не подвело богиню. «Полагаю, будет глупо спрашивать, откуда ты пришел. Рябь появилась в темноте на другой стороне улицы, и в ней стал виден силуэт таинственная, похожая на человека тень, одетая все черная. Эта тень остановилась в пяти метрах от Гестии, черные как смоль перчатки издали треск, когда тень размяла свои пальцы. Гестия вынудила себя улыбнуться, несмотря на неожиданное появление силуэта и его темную ауру. Уголки губ не поднялись. «Большая честь встретить вас лично, богиня Гестия. Спасибо, что пришли. Я тоже рада познакомиться». «Кстати, не расскажешь, кто ты такой?» Голос силуэта был настолько необычен, что невозможно было определить его пол. Что-то скрывало личность силуэт от всеведущего божества, которому невозможно соврать, но было ли дело в плаще или чем то другом разобрать было невозможно. Гестия нахмурилась, тщательно осматривая прибывшую тень. Она так и не смогла понять, кто перед ней, потому перешла к вопросам. «Не слишком ты похож на работника гильдии. Ну так, зачем меня заставили сюда идти?» Гестия замахала документом с миссией, но в одно мгновение ее покинул дар речи. Она застыла в поражённом молчании. Взгляд божественных глаз наконец смог вглядеться во тьму под капюшоном. «Ты же один из наших детей! Человек! Что-то подсказывает мне, что ты...» «Надо же! Никакая маскировка не обманет богиню!» Роба колыхнулась, ее владелец сухо посмеял с над удивлением Гестии. Подобное легкомыслие очень сильно отличилась от напряженного спокойствия, начавшись строгаться богини: Что ты вообще такое? Буду рад дать ответ на этот или любой другой ваш вопрос. Только вот. Силоид в капюшоне поднял взгляд, посмотрев за спину Гести на крышу одного из ближайших зданий. Тяжело вести многозначительные разговоры, находясь под прицелом. Глаза Гести распахнулись шире. С этими словами Силоид слегка раскинул руки. Предлагаю сменить обстановку. Платный черный дым, поваливший из рукавов, мгновение спустя охватил улицу. Дымовая граната. Мех нахмурился, присмотревшись к дыму. Он стоял на крыше здания, осматривая четвертый блок седьмого района радио. Рядом с ним стояла удивленная не меньше божества девушка Чинтроп Нажа. Она держала наготове длины лук и стрело. Гестия попросила их о защите. Всего несколькими часами ранее богиня пришла к мяху и его последователям, когда ее семья получила миссию. Она рассказала о сообщении, которое приказывало ей явиться в это место. Из-за того, что Гестия пришла к нему лично, Мях принял ее запрос. Он сказал своим последователям, что миссия была назначена семье Гести и гильдий, но умолчала о говорящих монстрах. Нажа, Дафна и Кассандра заняли места вокруг назначенного места и наблюдали за Гестией с расстояния, Если бы богиня оказалась в опасности, Нажа использовала бы свой навык снайпер, чтобы устранить угрозу. Она была готова пустить стрелу при первом же признаке опасности. Нажа была поражена, узнав, что таинственная фигура в капюшоне смогла узнать ее присутствие. Дым подобрался к Гести почти мгновенно и скрыл от посторонних взглядов всю улицу. Мях смотрел на принятую им за обычную дымовую завесу черный туман с крыши. Увидел он и других богов, откликнувшихся на зов Гести, Гефесты такими Кадзучи со своими семьями перекрывали входы в аллею. Однако аллея оказалась пуста к тому времени, как дым развеялся. И Гести, и фигура в капюшоне исчезли. «Бог миах!» «Нас раскрыли с самого начала!» Подавленно произнес бог в ответ на выкрик его последовательницы, поднимающиеся с колена во весь рост. Его переполняла вина от пропажи Гестии. А! это был призрак! Призрак Дафна!» «Призрак? Что это за чепуха? Черная тень, которая порхает по коридорам пантеона с самыми темными из ночей? Дух убитого монстра много лет назад авантюриста, который так и не обрел покой? Дай угадаю, очередной твой сон? Будто я поверю в эту ерунду? Нет, не сон! Мне это не приснилось! Моя старая советница гильдии Миша мне об этом рассказала! А ну помолчите, обе!» Разговор новичков семьи семье прервал раздраженный голос Нажи, слышавший весь разговор. Меах сделал глубокий вдох и отдал приказ. «Мы уходим. Оставаться бессмысленно. Для начала встретимся с оста остальными». Нажа, Дафна и Кассандра кивнули, повернувшись, чтобы уйти. Миах был готов к ним присоединиться, но бросил еще один последний взгляд на аллею, увидев, как последние клубы дыма исчезают. «Гестия». Облака в небе над его головой скрыли лунный свет.